Вашка долго лежал с открытыми глазами. Потом действительно заснул. И приснился ему такой сон, как будто он генерал. И входит он в ту самую палату, где лежала он сам. Но только в палате лежат женщины. Тут ка телевизионного корреспондентка Маша Тищица, городская женщина, женщина с нефтебазы, и даже тётка Нися. И Свитов вокруг Пашки, тоже из женщин. Здравствуйте. Пошёл Пашка и громко поздоровался. Здравствуйте, давай. Не ра. Ему дружно ответили. Почему я не слышу? Аплодисменты Дамская палата И она попыталась надеть на Пашку халат Не нужно Я стерильный Ура! И началось стремительное шествие генерала по палате Обход Первая Катя Безунова Что болит? Жилудочек. Катя смотрит на Пашку как на дурака. Сердце. Пашка повернулся к Свити. Считается, что генерал не бум-бум умеет сыне. Сердце тоже имеет несколько желудочков. Ма И дальше. Дальше корреспондентка странная и прекрасная. Что? Сердце. Давно? Семнадцати лет. Ну, ничего, ничего. Пашка двинулся дальше. Маша птичница. Тоже сердце? Керце кошмары Пашка идёт дальше, городская женщина. Пашка административно прошёл мимо. Тётя Анисия. Пашка остановился над ней. И у тебя сердце. А что же я? А тялу человек мунди Так начинает кочить себя Вы писей пирамидону Пер сот грам Трибуну принесли трибуну. Пашков зашёл на неё. Я вам скажу небольшую речь. Где графин не суд, товарищ генерал. Но ну, уж До. Добры да дали. Докатились. Доскакали. Да Пашка обращался к женщине, лежащей в палате. И тут засмеялся белобрысый. Пашка поднял голову. Белобрыс и все смеялся. Ты чего? <свят> Это он во сне. Пояснил один пожилой больной. <свят> все другие уже спали. Была ночь. Вот жеребец. Здесь же больница все же. Он лег и крепко зажмурился. И снова он на трибуне. На чем я остановился? Вы сказали, что они доскакались. Куда доскакались, работнички? Только форсить умеете. И опять его разбудил смех Белобрысова. Паразит. Паразит. Чего он ржет-то всю ночь? Вот здоровый вытон. Можно же потихоньку выздоравливать. Может, разбудить его? Сказать, что мой дом сгорел? Ему тогда не дать смеха будет. Не надо. Пусть смеются. Пашка опять крепко зажмурился, но больше не получалось. Не спалось. А вы чего не спите? Так не хочется. Помолчали. Пошли. Вы принадлежите к интеллигенции? Ну, допустим. Книжек, наверное, много прочитали. Вот скажите, есть на свете счастливые люди? Есть. Нет, ну, чтоб совсем счастливые. Есть. А я чего-то не встречал. По-моему, нет таких. У каждого что-нибудь да не так. Вот хочешь, я прочитаю тебе? Что, письмо? Нет. Больной взял с тумбочки ученическую тетрадку сочинение одного молодого человека ну-ка ну-ка ну-ка с утра мы пошли с пацанами в лес начал читать больной все были почти из нашего 4Б пошли мы сорок за редь но назарили яичек испекли и съели потом Колька да кучей в рассказывал как они волка с отцом видали мы маленько струсили в лесу было хорошо А потом мы хохотали, как Серёга Зиновьев из 2А петухон пел. В лесу было шик хорошо. Потом мы пошли домой. Мне мама маленько всыпала, чтобы я не шлялся по лесам и не рвал последние штаны. А потом мы ели лапшу. Папка спросил меня: "Хорошо было в лесу?" Я сказал: "Ох, и хорошо". Папка засмеялся. Вот и всё. Больше я не знаю. Чего? Для чего и твой? Это писал счастливый человек. Так какое ж тут счастье-то? Самое обыкновенное. Человек каждый день открывает для себя мир. Он умеет смеяться, плакать и прощать умеет, и делать это от души. Это счастье. Так он же маленький ещё. Ну, найдётся кто-нибудь и большого его научит таким же быть. Каким? Добрым, простым, честным. Счастливых много. Ты тоже счастливый. Только учиться тебе надо. Хороший ты парень, врешь складно. А знаешь, мало. Когда же мне учиться-то? Я же работаю. Вот поэтому и надо учиться. А вы учитель, да? Учитель. Значит, вы счастливый, если вы учите? Наверное, да. Позови к сестру. Что плохо? Не, просто устал. Лиля Александровна, вошла сестра и сделала учителю укол. Ну вот, теперь уснём, сказал тот и выключил свет. Пашка долго ещё лежал с открытыми глазами, думал о чём-то. А как только стал засыпать, услышал голос Насти. И опять снится Пашке сон. Ждет его Настя на том самом месте, где встречала его во сне в первый раз. Здравствуй, Павел. Здравствуй. Как живешь? Ничего. Идеал-то не нашел еще? Нет. Помнишь сказку? Бабушка, Бабушка тебе рассказывала. Про голую бабу, что ли? Да. Помню. Помню. Ты не верь, это не смерть была, это любовь по земле ходит. Как это? Любовь ходит по земле. А чего Почему она ходит? Чтобы люди знали её, чтоб не забывали. Она что, тоже голая? Она красивая, красивая. Хоть бы разок увидь её, увидишь, она, она придёт к тебе. А если не придёт? Ведь нельзя она же придет. сидеть и ждать, что придёт кто-нибудь и научит, как добиться счастья. Будешь ждать, что придёт, а он возьмёт и не придёт. Так и проживёшь дураком. Правильно я рассуждаю? Правильно? А учиться можно не только в школе. Жизнь это брат тоже школа, только лучш. И опять, если я буду сидеть и ждать, зачем же ждать? Надо искать. Надо, Надо всё время искать. Павел. Так, так, так вот я ищу. А я же хочу, хочу. и делал. Опять засмеялся Белобрысый. Вашка проснулся. Утро. Ещё спят все. Вашка огляделся по палате, и вдруг ему показалось. Братья! заорал он. Повскакали больные. "Ты чего, Пашка?" Вашка показал на учителя, который лежит неподвижно. "Ня-ня!" Учитель приподнялся. "Что такое? В чём дело? Все смотрят на меня. Что случилось-то?" Пашкин мигровка засмеялся. А мне показалось, Ты помер, сказал он простодушно. Учитель досадно усморщился. Первую ночь спокойно усну, надо же. Пашка лёг и стал смотреть в потолок. На душе у него легко. Значит, будем жить, сказал он, отвечая своим мыслям. А за окнами больницы большой, ясный день. Большая милая жизнь